Запись двадцать Проснулся я от того, что цыган-жапов тряс меня за плечо. — Что? — всполошился я, решив, что подходят китайцы и дунгане из шара Сум. — Смотрите, — указал он. полог был открыт. Я выглянул наружу. Облака поредели. В просветах между ними высыпали звезды. Путеводная Венера, по-монгольски «цоломон», еще стояла на склоне чуть побледневшего неба. Стены и башни Бархото терялись в серой мгле, но из нее уже проступали очертания ближних сопок. Их шевелило каким-то светом, падавшим у меня из-за спины. Я вылез из палатки. На холме за лагерем поднимался столб пламени. Накануне Цирики сложили там громадную копну сухого хормыка. Теперь он горел белым бенгальским огнем. Это был сигнал к началу штурма. По моему плану, доведенному до командиров полков, дивизионов и команд, занять исходные рубежи им надлежало через час после верблюжьей атаки, если, конечно, она будет хоть сколько-нибудь успешной. Но гул просыпающегося лагеря говорил о том, что на позициях никого нет. Эту ночь люди провели там же, где всегда. Все, видимо, как и я, были уверены, что штурма не будет. Не умывшись, на бегу застегивая протупею, я бросился искать Дамдина. По лагерю в разных направлениях проезжали верховые. Кучками бежали цирики с винтовками, пиками, знаменами. Никто не мог мне сказать, кто дал приказ идти на приступ. Алый Майхан был пуст, как и шатер на Ранбатора. Ни начальника штаба, ни полковых командиров нигде не было видно. Люди, лошади, двуколки пулеметной команды — все смешалось в полнейшей неразберихе. Я начал выкрикивать имена знакомых офицеров. Ни один не отозвался. Бригада на глазах возвращалась в то состояние, в каком я застал ее по приезде в Ургу. В рассветных сумерках... Она двумя языками обтекала отделявший нас от крепости длинный холм и пьяно расползаясь по равнине, поляясь всего, что способно стрелять, двигалась к бархоту. Среди пешей массы виднелись офицеры на конях. Они крутились в седлах, ташурами подгоняя отстающих. Я подбежал к одному из них с криком: "Кто велел начинать штурм? Где Дамдин? Где Наранбатер?" Струсил, сбежал ночью ответил он только на последний вопрос. «Меня обдало холодом». Значит, он нашел в себе смелость воспротивиться штурму и поплатился за это жизнью. На груди у него висел особым образом сложенный бумажный листок. На нем, по нескольким вписанным одна в другую окружностям, образуя подобие зонта, была начертана обороняющая от свинца и железа мантра «белозонтичной тары». Монголы носят ее на груди, как мы девяностый псалом. «Выходит, если грудь у него была защищена, его убили выстрелом в спину», — подумал я. В другое время и при других обстоятельствах такая мысль никогда не пришла бы мне в голову, а сейчас казалась вполне естественной. Два года назад, в первый месяц моего пребывания в Урге, Наранбатар объяснил мне, почему выпал из календаря очередной понедельник, на который я назначил выездные учения. Ламы изъяли этот день как несчастливый, зато дважды повторили следующее за ним число, чтобы количество дней в лунном месяце осталось неизменным. Наш генерал Солнце считал этот финт торжеством человеческого разума над кознями могущественных, но лишенных обыкновенной житейской смекалки демонических сил. Так солдат обманывает черта, мальчик с пальчик людоеда но в конце концов смерть приходит и за ними». «Мы сбросили с себя маразм пацифизма! На Калганском тракте все было иначе!» Услышал я голос Дамдина. Глаза его сияли. Непрочный энтузиазм бегущих мимо цириков знаменовал для него начало новой эры монгольской истории. Я спросил его о Наранбатере. Он, как от мухи, отмахнулся от моего вопроса и в упоении рванул вперед. В бинокль я разглядел на стене высокую грузную фигуру полковника Ляна. По взмаху его руки солдаты открыли дружный огонь. Двое цириков упали, прочие дрогнули, не пройдя под пулями и полсотни шагов. Некоторые, вспомнив мою науку, залегли и стали отстреливаться, укрывшись среди камней или за тушами убитых верблюдов, но основная масса подалась назад. Отход еще не превратился в бегство, как вдруг в самой гуще отступающих, грохнуло, плеснула огнем, Полетели земляные конья. Это походило на разрыв ручной гранаты, но добросить ее туда с крепостной стены было не в человеческих силах. Метнуть гранату на такое расстояние способен разве что мангыс, одним плечом заслоняющий луну другим солнце. Наверняка та же мысль не миновала и цириков». Пропаганда сделала свое дело, но не совсем так, как предполагалось авторами идеи о тождестве гаминов с мангысами. Наши воины в ужасе осознали, что ни молитвы лам, ни амулеты гау, ни обычай мочиться надуло ружья, чтобы оно знало своего хозяина и не внимало голосам злых духов, в бою норовящих заклинить затвор или перекосить патрон в патроннике, не зашитые в халаты лоскутки с заклинаниями и висящие на шее мешочки с землей из погребений святых пандитов и хубилганов, ничто не может противостоять магии засевших в бархото демонов рванула окуталась дымом подбросила вверх щебенку еще раз пять шесть по сторонам от места первого разрыва но я уже успел заметить мелькнувшие в воздухе стрелы с непропорционально большими наконечниками и сообразил что рвутся шомпольные гранаты это оборонительное оружие нетрудно изготовить в обыкновенной слесарной мастерской Граната навинчивается на шомпол, другой его конец вставляется в винтовочный ствол и при выстреле выталкивается из него пороховыми газами. Шомпол с такой насадкой летит на 50-60 метров, опущенный с высоты и дальше. Я хотел кому-нибудь об этом сказать. Бесполезно. Никто меня не слушал. Бригада неудержимо хлынула обратно в лагерь. Напрасно Дамдин с наганом в руке. И еще трое-четверо офицеров старались удержать бегущих. С тем же успехом они могли попытаться остановить стадо взбесившихся быков, пуляя по нему из трубочки с бумагой. Осажденные экономили патроны. Стрельба стала стихать. И тогда, впервые за все время осады, я услышал, как гудят гонги в безмолвствовавшем до сих пор храме. Китайцы бросили в бой свой последний резерв. С началом штурма шелуха атеизма облетела с них, как лишневый цвет под дыханием бури. Казалось, все потеряно, когда на перерез потоку беглецов поплыло красное полотнище хоругви Пеший среди конных дергетов, расчищающих ему путь в толпе, он шел поперек ее течения, воздевая над собой и, растягивая на поднятых руках нечто бледно-желтое, тонкое, похожее на воздушного змея или на заготовку к нему, вырезанную из огромного куска бросовой бумаги. Что это такое, я понял в тот же миг. Мангысы тоже смертны. Вот о чем должна напомнить нашим бойцам, снятая с китайского офицера кожа. Потому... Как она выгибалась, стремясь вернуться в привычное положение, видно было, что ее хранили скатанный в рулон. Свисал и болтался, как тряпка скальп с короткими обесцвеченными волосами. Беглецы начали останавливаться. Глаза тех, что находились ближе ко мне, стали обретать осмысленное выражение, словно они с просонью умылись холодной водой, и сквозь тающую пелену ночного кошмара различают знакомые места. Зундуй Гелун пропал из виду, но через полминуты вновь появился. Теперь он шел совершенно один, окруженный сферой передвигавшейся с ним пустоты. Бывшие при нем всадники отстали, встречные шарахались от него. Он шел прямо к крепостным воротам, и, может быть, полковник Лян принял его за парламентера. Пальба смолкла. Тишину нарушали только гудение гонгов и звяканье, пришедших им на помощь храмовых колокольчиков. Шагов за триста от крепости, в зоне досягаемости ружейного выстрела, хотя еще за пределами выстрела прицельного, Зундуй Гилун выбрал участок поровнее, положил кожу на землю и придавил камнями края, чтобы не заворачивались вовнутрь. Я следил за ним, затаив дыхание. Ему подвели расседланную лошадь. Он вынул Маузер и выстрелил ей в голову. Когда замерли дергающиеся в агонии ноги, дергеты и присоединившиеся к ним бригадные ламы подтащили лошадиный труп к расстеленной на земле коже. Зандуйгилун встал на нее, переложил Маузер в левую руку, правый извлек из ножен свою китайскую саблю и стал раскачиваться, приплясывать, приседать, кружиться, как камлающий шаман. Движения убыстрялись, его глазные яблоки закатились за орбиты, глаза жутко синели сплошными белками, как бельмами. Ламы помогали ему войти в транс, гремя домарами и колотушками для отпугивания злых духов. Я понял, что он обеспечивает нам содействие высших сил. Призывает их вселить страх в сердца соратников того мангыса, чья сушеная оболочка превратилась в молитвенный коврик под ногами Зумду и Гелуна, в батут для прыжка в иные миры. Там он искал союзников, чтобы с их помощью переломить ход сражения. Точный смысл его пляски был за пределами моего понимания, но цирики оказались догадливее, чем я. Джамсаран, Джамсаран, Пронеслось вокруг. Я и сам без подсказки мог бы это понять. В книге Позднеева, которую на благотворительном чаепитии я подарил Лине, описывался последовательный ряд видений, возникающих при медитации перед мысленным взором адептов этого божества. Сначала им нужно представить все пространство мира пустым, потом... В этой пустоте увидеть безграничное, волнующееся море из человеческой и лошадиной крови, встающей над волнами четырехгранной медной горой. На вершине ее трупы коня и человека. На них Джамсаран. Он коронован пятью черепами. В его испускающей пламя правой руке зажат меч. На сгибе левой висит лук со стрелами». Пальцы сжимают сердца врагов желтой веры. Рот страшно открыт. Четыре острых клыка обнажены. Брови и усы пламенеют, как огонь при конце мира. Чем это отличается от того, что я вижу? Почти ничем. Почва здесь богата медью, а человеческой и лошадиной крови в ней хватает. Брови не испускают пламя. Возможно, при ярком солнечном свете я его просто не вижу. Нет короны из черепов, клыки не обнажены. Мелочи. Есть меч в правой руке, а в левой вместо лука маузер с полной обоймой. Сердца врагов буддизма еще бьются в их груди, но это лишь до поры до времени. Усилием воли я стряхнул на вождение и увидел перед собой Немолодого, тяжело дышащего, басого человека с блестящим от пота лицом, старательно исполняющего обязательный ритуал, в действенность которого сам он не очень-то верит. Китайцы опомнились раньше меня и возобновили стрельбу. Фонтанчики пыли брызнули в опасной близости от Зумду и Гилуна. Чтобы освободить правую руку, он бросил саблю, зычно харкнул себе в ладонь и тем же движением, каким Дамдин кидал вслед скакавшим гамином отрезанные уши их товарища, метнул плевок в сторону Бархуто. Смысл жеста был ясен всем, включая меня. В полете слюна затвердеет, ее брызги обернутся стеклянными пулями, и они поразят множество врагов. На калганском тракте наши ламы проделывали этот трюк без видимого успеха, но мне показалось, что цепь стрелков на стене поредела. Многие от греха подальше попрятались за зубцы. Вот тогда-то, первый раз за сегодняшнее утро, завыли бригадные раковины. Их рыкающий звук разнесся по от восходящего солнца равнине. Им откликнулись все четыре наших Льюиса. Как на учениях в дзун-мода кирпичная крошка взвелась над зубцами. Бригада снова пошла на приступ. Полки двигались в прежнем беспорядке. Кто-то верхом, кто-то на своих двоих, где-то сплошной массой, где-то пореже. Но от всех веяло уверенностью в победе. Стараниями Зунду и Гелуна она уже была достигнута в мире менее призрачном, чем этот. Оставалось скопировать то, что свершилось там. Вспархивали дымки выстрелов — пестрели флажки, раскрашенные в разные цвета конские хвосты и ленты на древках пик. На дороге, вьющиеся под стенами, показались всадники. Некоторые вставали на седла и орудовали пиками, другие карабкались вверх по заброшенным на зубцы арканам. С полдесятка ручных гранат, все белые фосфорные искры, ударились о стену, отскочили и разорвались под ней, не причинив обороняющимся вреда но одну кто-то ухитрился подкатить к самым воротам. Они, правда, устояли, взрывом лишь вспучила нижнюю часть обшивки из листового железа. Уцелевшие осадные лестницы были забыты в лагере. Штаб не подавал признаков жизни. О моей диспозиции никто не вспоминал. Наступали прямо в лоб, без отвлекающих маневров, без огневого прикрытия, без единого командования. Тем не менее, исход атаки был предрешен. Последний опорный пункт Пекина в Халхе доживал последние часы, если не минуты. Китайцы еще сопротивлялись, но ленты их пулеметов опустели. Ружейный огонь делался слабее. Полковник Лян исчез. Гонги умолкли. Только раковины гудели, не переставая. Еще четверть часа, и на гребне стены замелькали островерхие монгольские шапки. Дамдин с группой цириков каким-то образом очутился по ту ее сторону. Я узнал его, когда он изнутри отворил покореженные ворота, и людской поток с ревом хлынул в крепость.